Я не шучу, понимаешь? На этот раз у Сарчу уже не оставалось сомнений, что ни о какой шутке не может быть речи. Вот что, давай с тобой договоримся. Я и по твоему лицу отлично вижу, что ты не шутишь. Не понимаю только одного: зачем ты собираешься все это рассказывать мне? Почему ты не рассказал всё это там в первый день, когда тебя спрашивали? И почему ты не пойдёшь и не расскажешь сейчас? Ведь тебе же есть что рассказать. Верно? Почему ты не пойдёшь туда, куда нужно? Виктор молчал. Да, да, я да, думал. Он. Сейчас ты узнаешь, почему я не тороплюсь туда, куда бы тебе хотелось. Узнаешь, почему я ничего не рассказал ему в первый же день. Сейчас ты все все поймешь, только не торопись, только не торопись, потому что как бы то ни было, я, я не очень хорошо начал рассказ с конца. Ведь то, что я тебе сейчас сообщу, Твоя работа вовсе не исчезла, это это финал. И этот финал чрезвычайно важен и для меня, и для других. Но он не имеет значения для тебя. Ведь тебе ведь и случилось тоже произошло до этого. Вит кользал молчал. Достал пачку сигарет, он протянул её Сергею. тот отказался. Тогда Виктор закурил сам. Сделав две-три глубокие затяжки, он почувствовал как неприятная слабость растеклась по всему телу. Не хочешь немножко прогуляться? Пляж в двух шагах и совершенно пустой. Пожалуйста, на воздухе я чувствую себя гораздо лучше, чем в машине. И здесь сидишь, как связанный. Сердю и Виктор вышли из машины. Берег был крутой. Они нашли тропинку, по которой спустились на пляж. Я тебя очень прошу. Потерпи и не перебивай меня. Я должен начать с старика. Ты помнишь первый день, когда ты пришел к нам в институт? До той поры мы с тобой и не виделись, пожалуй, лет двадцать. Растались мы с тобой поздней осенью в Германии.